Глава пятая. Фатти и Ларри кое-что узнают. На следующее утро в 10 часов пятеро сыщиков и Бастер снова собрались в беседке. Фатти с важным видом достал лист бумаги, на котором он зарисовал два следа, правый и левый, натуральную величину. Юный талант точно скопировал рисунок подошвы и товарную маркировку. Все принялись внимательно рассматривать рисунки. «Неплохо получилось, а?» Завел Фатти, надувшись от гордости, как индюк. «Я же говорил, что отлично рисую». Он опять вел себя, как хвостунишка из-за Ребята разозлились. Ларри помоил Пипа и шепнул ему на ухо. «Давай-ка собьем с него спись». Пип засмеялся и кивнул. Ларри взял рисунок и стал придирчиво его разглядывать. «Да, в общем, неплохо», — сказал он. «Вот только туловище получилось не очень». «Да и уши вышли так себе». Тут же подключился Пип, особенно правая. У Фати округлились глаза и перехватило дыхание. Он уставился на свои рисунки, пытаясь понять, о чем говорят его приятели. Ведь на листе нарисованы отпечатки подошв. Что все это значит? «Говорят, что самое трудное — это рисовать руки», — продолжал Ларри, прищурившись и держа рисунок в вытянутой руке. «Тут Фати надо еще потренироваться». Дейзи еле удерживалась от смеха. А Бетти встала на цыпочки, чтобы получше разглядеть рисунок. Она никак не могла понять, где же на нем туловище, уши и руки, о которых рассуждали Ларри и Пип. Фатти, наконец, догадался, в чем дело. Вспыхнув от гнева, он выхватил рисунки у Ларри и крикнул. «Опять эти ваши шуточки! Вы прекрасно видите, что здесь нарисованы следы, которые мы нашли у изгороди!» «Ах, вот оно что!» – развел руками Пип. «Надо же! Ну, теперь все понятно!» «А мы-то ломали голову, чтобы это могло быть!» Тут Дейзи не выдержала и покатилась со смеху. Патти с обиженным видом засунул рисунок в карман. Бастер вспрыгнул на колени хозяина и лизнул его в нос. Батти тоже догадался, в чем дело, и, как всегда, простодушно назвала вещи своими именами. «Я поняла!» — воскликнула она. «Это была шутка, правда, Ларри? Как только я увидела рисунок, я сразу поняла, что это те самые следы. Патти отлично их нарисовал». Поэтому я очень удивилась, когда вы с Пипом стали говорить про какие-то уши и руки. Фатти, ты прекрасный художник. Я тоже хочу научиться так хорошо рисовать. Фатти, который собрался было уйти, снова уселся на лавку. Ребята заулыбались, довольные тем, что проучили хвостунишку. Конечно, было жестоко так подшучивать над Фатти, но его бахвальство всех раздражало. Совещание началось. «Я записал события вчерашнего дня», — сообщил Ларе, доставая из кармана маленький блокнот. Открыв его, он прочел список улик, обнаруженных юными сыщиками, и, повернувшись к Фатти, сказал. «Да не той рисунок. Мы должны спрятать его вместе с моими записями и клочком ткани в укромном месте. Это очень важный материал в нашем расследовании. Где мы их будем хранить?» «Здесь, в беседке», — сказал Пип. «Смотри, Ларри, прямо за твоей спиной находится доска. Ее можно немного сдвинуть. А за ней тайник. Я обнаружил его еще когда был такой же маленький, как Бетти». «Я много раз прятал там разные вещи, никто ни разу их не нашел. Мы можем положить туда наши секретные материалы». Пип слегка отодвинул доску и показал всем тайник. Особенно заинтересовался имбастер. Он встал на задние лапы и принялся обнюхивать и царапать доску. «Он, наверное, думает, что это кроличья нора», — предположила Бетси. Блокнот, рисунок из спичечный коробок с клочком ткани бережно положили в тайник и закрыли доской. Все были довольны, что нашлось надежное место и можно не опасаться за сохранность улик. «Ну, чем мы займемся сегодня?» — спросил Пип. «Надо двигаться вперед, иначе полиция раскроет тайну быстрее нас». «Кто-то из нас должен взять интервью у кухарки, миссис Минс?» Сказав это, Ларри заметил, что Бетси не знает, что значит интервью, и пояснил. «Один из нас поговорит с миссис Минс и постарается выведать у нее все, что она знает о происшествии, понятно?» Бетси кивнула. «Понятно. Я могла бы поговорить с ней». «Ты...» — презрительно фыркнул Пип. «Нужно, чтобы миссис Минс выдала нам все секреты, а ты, наоборот, выболтаешь все, что нам известно об этом деле. Ты сразу же расскажешь ей, чем мы занимались весь вчерашний день. Ты не умеешь хранить тайны. Тебе нельзя доверить ни одного, даже самого маленького секрета». «Неправда...» — топнула ногой Бетси. Я умею хранить секреты. Я не выдал ни одного секрета с тех пор, как мне исполнилось шесть лет. «Ну, хватит, прекратите!» — прикрикнул на них Ларри. «Я думаю, что к миссис Менс пойдут Дейзи и Пип. Дейзи умеет ловко разговаривать ее. А Пип будет следить, не появились ли на горизонте, а ну или... Мистер Хик, нельзя, чтобы они догадались, о чем Дейзи говорит с кухаркой. А у меня какое будет задание?» — скромно поинтересовался Фатти. «А мы с тобой пойдем и побеседуем с шофером мистера Хика», — ответил Ларри. «Может быть, он расскажет нам что-нибудь интересное? По утрам он обычно моет машину». «А я...», — захныкала Бетти, — «а я что буду делать? Дайте мне тоже какое-нибудь поручение. Я тоже сыщик». «А для тебя у нас нет никакого дела», — строго ответил Ларри. Бетти так сникла, что Фатти стало ее очень жалко. «Можно попросить тебя помочь нам?» — спросил он. «Мы сможем взять с собой Бастера?» когда пойдем разговаривать с шофером. Не могла бы пока погулять с ним. Бетти мгновенно воодушевилась. «Ой, как здорово! Конечно же, я погуляю с Бастером. Может быть, нам повезет, и мы найдем еще какие-нибудь улики». «Конечно», — сказал Ларри. «Идите гулять и смотрите во все глаза». Бетти взяла Бастера за поводок и отправилась с ним вниз по улице к Большому Лугу. По дороге она несколько раз объяснила песику, что он должен быть умницей и искать не кроликов, а улики. «За работу!» скомандовал Ларри. Дейзи Пип, ступайте к миссис Минс». «А под каким предлогом мы к ней явимся?» — задумчиво спросила Дейзи. «Придумайте что-нибудь!» — нетерпеливо бросил Ларри. «Сыщики должны быть сообразительными. Если тебе ничего не приходит в голову, может, у Пипа появится хорошая идея». «Нам лучше не идти всем вместе. Давайте разделимся. Вы с Фатти пойдете вперед, а мы следом». Все согласились, что так будет лучше, и Ларри с Фатти первыми вышли из калитки. Вскоре они подошли к дому мистера Хика, который стоял не прямо на улице, а немного в стороне. К дому примыкал гараж. Оттуда доносился мелодичный свист. Кто-то насвистывал песенку. Это был шофер мистера Хика. «Он моет машину», — шепнул Ларри. «Идем. Сначала мы сделаем вид, что ошиблись домом, а потом предложим ему помощь». Мальчики подошли к гаражу и увидели автомобиль, а возле него молодого парня, который ловко орудовал щетками и тряпками. Это был шофер мистера Хика. Доброе утро, громко произнес Ларри. Скажите, пожалуйста, здесь живет миссис Томпсон? Нет, ответил шофёр. Это дом мистера Хика. Правда, странно, пробормотал Ларри, старательно изображая недоумение. Потом он перевёл взгляд на машину. Какой у вас красивый автомобиль? Еще бы, это Rolls-Royce, гордо ответил шофёр. Водить такую машину одно удовольствие. «Надо успеть отмыть ее, пока хозяин не собрался ехать по делам». «Давайте мы вам поможем», — предложил Ларри. «Мы можем натереть стекла и фары. Мой папа всегда зовет меня в помощники, когда ему надо помыть нашу машину». Через минуту оба мальчика уже усердно драили автомобиль и беседовали с шофером. Слыхали про пожар. Спросил водитель, доставая баллончик с полиролью. Хозяин просто вне себя от того, что у него сгорели какие-то ценные бумаги. Ходят слухи, что коттедж загорелся не просто так. Похоже, его подожгли. Ну что ж, неудивительно. Фикс вообще все время удивлялся, что никто еще не поколотил мистера Хика за то, как он ведет себя с окружающими. Фикс? А кто это? Ларри навострил уши. Он служил у мистера Хика. Был разом и за дворецкого, и за привратника, и за секретаря. Объяснил шофер. Но сейчас его уже нет в доме. Он уволился. Как раз в тот день, когда случился пожар. А почему он уволился? невинным видом поинтересовался Фатти. На самом деле он вовсе не уволился. «Мрачно», — ответил шофер. Он поссорился с хозяином, и мистер Хик его вышвырнул. Пикс взял расчет и отправился у своя сяну, и кричали они друг на друга. «Я думал, дело до драки дойдет». «А из-за чего они поссорились?» — спросил Ларри. Хозяин узнал, что Пикс иногда брал без спроса его вещи. Одевал его одежду. Дело в том, что они носят один и тот же размер». Пиксу нравилось изображать из себя джентльмена. Как-то раз я видел, как он нарядился в новый темно-синий костюм хозяина, да еще нацепил его галстук, синий, в красный горошек, и взял трость золотым набалдашником. Расхаживал по комнатам и смотрелся в зеркала. Футенут -э и важная птица. Павлин, да и только. «Ах, вот оно что!» — сказал Фатти. Но «Ну, тогда ничего удивительного, что мистер Хик разозлился на него и выгнал с работы, а Пикс, наверное, обиделся на хозяина». «Еще бы!» — усмехнулся шофер. Он был зол, как сто чертей. Явился ко мне и начал проклинать хозяина. Таковно говорил, что меня чуть уж не завяли. Ушел он от нас около одиннадцати утра. Его мать-старушка живет в соседней деревне. То-то она, должна быть, удивилась, увидев, как ее сыночек, мистер Хоррес Пикс, марширует по дороге с саквояжем в разгар рабочего дня. Мальчики переглянулись. У обоих одновременно промелькнула одна и та же мысль. Что, если этот Пикс поджег коттедж? Надо срочно разузнать, где был и что делал Хорос Пикс вечером накануне пожара. Окно в доме распахнулось, и раздался грозный окрик. «Томас! Готова, наконец, машина? Что ты там копаешься, дармоед? Я за что тебе деньги плачу? Если так будет продолжаться, я в два счета дам тебе отставку и чао!» «Это хозяин», — прошептал Томас. «Лучше бегите-ка отсюда, пока он вас не заметил. Спасибо за помощь, ребята». Отойдя немного от гаража, мальчики оглянулись. В окошке они увидели мистера Хика. В руке он держал чашку горячего какао и сердито смотрел вниз, туда, где Томас полировал машину. «Чао-какао», — хихикнул Ларри. «Мистер Хик, сама доброта и любезность». Фатти тоже засмеялся. «Давай будем звать его мистер Чао-какао». Однако мы провернули эту операцию и узнали кое-что интересное. Готов поспорить, что пожар устроил Хорас Пикс. Как ты думаешь, Ларри? «Давай сначала дождемся Пипа и Дези. Ответил Лари. Интересно, удастся ли им выудить что-нибудь стоящее из миссис Минс. Может и удастся, но уж, конечно, их улов не сравнится с нашим. По своей старой привычке прихвостнул Фатя. Мальчики вышли на улицу и неспеша направились к штабу сыщиков, то есть к беседке в саду Пипа.